голова десятая. Они побежали к взорванному куполу. Цель казалась такой близкой. Вход в новозонье. Вот он, рядом. А тело тоже поддался общему азарту. Вперед, в неизведанные земли, на поиски приключений. Кабан бежал позади всех, сказывались последствия контузии. А вот собрат бык обогнал других, за что и поплатился. Егор не мог и предположить, что в дымящейся воронке кто-то скрывается. Да и для монгола это тоже стало сюрпризом. Мутант, обожжённый и очень злой, выскочил как чёртик из коробки. Точнее, как здоровенный, почерневший, разъярённый чёрт. Понять, что это было по замыслу разрабов, сейчас не представлялось возможным. Нечто на скорпионьих лапках, с загнутым вверх хвостом, продолговатым панцирем и почти человеческим, но слишком мощным, покрытым хитином, местами оплавленным торсом. Руки оканчивались искореженными, но еще действующими клешнями. Мутант яростно клацал ими. Лицо, спекшаяся маска, тело деформировалось от жара И все же босс был жив и очень опасен. В том, что перед ними босс, Аттилу не сомневался. Рядовой мутант не выжил бы. Бык не успел отреагировать. Клешня сомкнулась на его шее и голова покатилась по выжженной земле. Кровь зашипела, испаряясь. Мутант кинулся на отряд. Наверное, ему было нелегко. Ноги подламывались, и тварь телепала из стороны в сторону. Поэтому Герыч отделался легко. Его просто сшибло и отшвырнуло. В этот момент Атила очнулся. Точнее, очнулось его тело, разум все еще удивлялся и принялся стрелять. Пули отскакивали от панциря. Скифы кинулись в рассыпную, поливая мутанта свинцом. Тот завертелся на месте, яростно заверещал, но выстрелы не причиняли ему видимого вреда, И Атила понял, сейчас человек скорпион очнется и ринется в бой. Вот тогда им всем и конец. Кабан, которого смерть товарища потрясла, не двигался, только губами шевелил. «Это игра!» — крикнула Атила. Кабан посмотрел на него безумными глазами. Егор знал такой взгляд. Человек перепутал реальность и вирт. «Он убил Сашку!» «Сашка на терминале!» Попытался достучаться от силы, почему-то вдруг посочувствовавший Кабану. «И ты туда отправишься вместо новозонья?» Смотреть на Кабана больше не было возможности. Он сосредоточился на мутанте, стараясь попасть тому в голову. «Кабан, конечно, симпатичен своей героической простотой. Хороший был бы сталкер, надежный член команды. Не свяжись с бандой монгола». «Он убил Сашку?» Сколько ему лет в реале? Может пятнадцать, может романтичный подросток, а погибший его единственный друг? Мутант наконец-то выбрал цель, перестал вертеться и кинулся настоящего неподвижно кабана. Атиле стало не Он отпрыгнул в сторону, чтобы не оказаться на пути разъяренной твари. Скорпиона мотала и вести по нему прицельный огонь было почти невозможно. Тварь проскочила мимо Атилы, кинулась к кабану и тот начал действовать. Он взвился, по-другому и не скажешь, в воздух, повернулся, каким-то образом оказавшись у твари на спине, вцепившись в край одной из хитиновых пластин. Мутант сбрыкнул, пытаясь скинуть врага, но кабан держался и даже подползал выше, к голове. Все мелькало так быстро, что Атима почти ничего не понимал. Скорпион попытался извернуться, достать наездника клешнями, но у него ничего не получалось. Не выдержали ноги, разъехались... Мутант рухнул на землю и в следующую секунду кабан уже сидел на его груди верхом, а рука его поднималась и опускалась, вгоняя нож в беззащитную шею. Мутант захрипел, забился в агонии и вдруг заостренная колешня, угодив кабану в грудь, пронзила ее насквозь. Еще секунда и все стихло. Атилл подошел ближе. Кабан был мертв. А точнее, выбирался, чертыхаясь из капсулы и чесал репу, размышляет дождется ли его команда, или можно уже не спешить. Прихромал монгол. Герыч держался за ребра и ухал. Мишка был в порядке. А волчар отцелился в Атилу. Нас мало стало, сообщил он и расползся в улыбке. Но вы не дуреете, парни. Я вас и в одиночку урою. Пойдете вперед. Егор пожал плечами. Вперед, к вперед. Какая разница? Он подошел к краю воронки, спиной ощущая линию мушка-цели к мишени, и заглянул вниз. Там что-то дымилось, но, как ни странно, в склоне воронки обнаружилась целехонькая железная дверь. Ха! Игра такая игра! Скользя, Атилла спустился. Обернулся. Мишка шел рядом за ним, остальные не спешили. Ручки на двери не было, и он ее пнул ногой. Раздался скрип, дверь сдвинулась внутрь. Он ударил сильнее. Коридор освещали короткие частые вспышки. Приглядевшись, Аттила понял, это разряды электричества, небольшие молнии, проскакивающие между обрывками проводов, пахло озоном. Взрыв повредил проводку? Но что-то брезгило на дне памяти. Аттила сделал усилие и вспомнил. Аномалия довольно редкая, называется контур. Оборванные провода, свисающие с потолка, едва заметно шевелились. Самые толстые топорщились медной проволокой. Вот под ними и нельзя проходить. Вопьются в шею и сзади, проволока проникнет в позвоночник, и можно забыть об аватаре. Станет зомби-киборгом, охотником на сталкеров. Говорят, что изолированные куски кабеля можно использовать как вечную батарейку. Как разрядить эту аномалию, оттел не помнил. Контур. Пробормотал Мишка, подтвердив его догадку. Че застыли? Рявкнул сзади Монгол. «Вперед!» «И чего это он перестал ценить мою жизнь?» Подумал Атила. «До этого угрожал, мол, только попробуй сдохнуть. Сразу заложим твою бюро. А тут посылает почти на верную гибель». «Не шуми», — спокойно сказал он. «Кто-нибудь помнит, как проходить контур?» «Никто не помнил». топой почти весело посоветовал Монгол. «Что тут думать? Прыгать надо?» А тело изображал нерешительность. Почему вдруг монгол так изменился? Может, главный скиф получил некую новость, означающую, что от тела ему вреда уже не причинит? Или просто жадность заграла, не хочет делиться? Мишка, знающий код от прохода, пока ему нужен, а Егор нет. Как бы там ни было, глупо погибнуть сейчас на пороге тайны. Мысленно воззвав к зоне, разрабам и админам, он сделал первый шаг. Крошечная молния вонзилась в ногу, мышцы дернулись. Неприятно, но терпимо. Из-за постоянных вспышек трудно было ориентироваться. Казалось, что попал на дискотеку под стробоскоп. Атилус снова остановился. Самые толстые в сечении кабели алчно зашевелились. Контур. Что-то из школьного курса физики. Бывает замкнутый. Что значит замкнутый контур? Отчерт его знает. Он просто не помнил. Незачем ему это было. Но вряд ли разработчики сверялись с учебником. Должен был быть простой, интуитивно понятный даже школьнику, хотя официальный рейтинг у игры 16+, из-за крови и жестокости, запрос возраста при регистрации чистоформальный. Выход. Монгол не торопился, и из-за это тело был ему благодарен. Из-за статистического электричества волосы на теле вставали дыбом. Абсолютная тьма, вспышки, треск разрядов сделаешь еще шаг вперед и ближайший провод дотянется вон целых два рядом свисают только руку протяни дальше от тела действовал не раздумывая по наитию он шагнул вперед и схватил оба кабеля в ладонь вцепились сотни маленьких иголочек ток прошелся по телу его ощутимо тряхнуло и соединил их разряд был такой что его оглушило отпустив провода егор плюхнулся на задницу Резко звонила горелой проводкой. Но вспышки прекратились, а зловещие провода превратились в обычные, банальные, оборванные провода. Стало видно, как всего в пяти шагах впереди мигает на потолке коридора лампа дневного света. «Живой!» – крикнул Монгол. «Живой! Я контур замкнул!» «Мозги ты себе замкнул!» – отозвался волчара. «Это же против всяких законов физики!» «А молнии из живых проводов – это нормально?» – огрызнулся Атила, поднимаясь. «Какая разница? Зато сработало!» Один за другим сталкеры вошли в коридор. Волчара опустил автомат, видимо, решил, что теперь Атила не сбежит. Выйдя за пределы разреженной аномалии, все остановились. Геры, Чемангол занялись лечением, распотрошив аптечки, а Волчара бдил, не давая мишке с и даже словом перекинуться. «Ждать никого не будем» заявил Манго. И так кучу времени потеряли. Впереди проход в новозонье, совсем близко. Идем. Коридор постепенно расширялся, потолок становился выше. В стенах появились закрытые железные двери. Волчара остановился перед одной, позвал Мишку. Эй, взломщик, открой-ка. Это декорация, ее нельзя открыть. Волчара плюнул под ноги. Через рваные промежутки под потолком тускло горели лампы. Некрашенные бетонные стены в мертвом свете навевали уныние. По ногам тянуло сквозняком. Разглядеть, что там впереди и сколько еще идти, было невозможно. Медленно и осторожно ступая, Егор лихорадочно пытался просчитать варианты. Убьют у терминала, убьют в новозунье, все-таки не убьют. Чем руководствуется монгол, понять нельзя. А значит и выстроить прогноз тоже. Мишка и раньше не пышущей жизнерадостностью с каждым шагом становился все морочнее и морочнее. Еще несколько метров и декоративные стены стали чередоваться проходами в боковые комнаты и коридоры. В любопытство ради отела заглянул в одну из комнат. Там стояли деревянные ящики, скорее всего набитые лутом. Но монгол не хотел тратить время на исследования. Ерунда, мелочь. Бросил он возбужденно. «Дальше». Наконец впереди замаячили ворота. Все прибавили шаг. Массивные, железные, с круглым колесом замка и терминалом, похожие на панель банкомата, клавиатурой и крошечным экраном. «Ну, большой», — произнес монгол. «Твоя очередь. Вводи код». Егор затаил дыхание. Ворота в новозоне выглядели буднично, но, как бы сказать, неприступно. Их нельзя было взять ни читом, ни взломом, только кодом, который был на флешке и который Мишка запомнил и оттуда удалил. «Сейчас!» – пробормотал Большой и принялся шарить у себя по карманам. Скиф и Сатилы недоуменно переглянулись. Мишка вытащил на свет белый обрывок бумажки с цифрами. «Это чего?» – ошарашенно спросил Егор. э ты идиот!» – обратился Монгол к Большому. «Ты что, все это время таскал кот с собой?» «Ну да, а то вдруг забуду». «Мля, точно идиот. Волох, болван. Давай, вводи уже, без бестолочь». «Идиот, не идиот», — подумала Атилла, тоже несколько обескураженный, а Скифов объел вокруг пальца. Впрочем, ситуация от этого не меняется. Мишка шагнул к терминалу, сзади раздалось бодрое и звонкое. «А ну-ка, руки все подняли и повернулись». Атила послушно выполнил приказ. Ему был знаком этот голос. Гайка в андрогенном аватаре нагло улыбалась, наведя на скифов ствол автоматической винтовки. Пока Мангол с соратниками соображали, что можно сделать, она подбежала к Мишке и вырвала у него бумажку с кодом. «Вот и все, гаврики, допрыгались. Быстро все развернулись и пошли отсюда, а то я бумажку съем и из игры выйду». Она отступила в боковую нишу, чтобы дать скифам пройти. «Ну, валите!» Скифы потянулись мимо нее к выходу. «Что-то тут не так», — подумал Егор. «Что-то не додумала Гайка, только пока никак не сообразить». «И хорошо, другие, кажется, пока что тоже сообразить не могут, хотя вон у Монгола рожа стала сосредоточена. Чует сволочь неправильность происходящим?» «Выходит, эта Гайка следила за ними». Это ее взгляд он чувствовал. Надо же, какая девчонка попалась настырная. Враги уже почти прошли мимо ниши, когда волчара, быстро повернувшись, навел на гайку автомат. Но она оказалась быстрее. Шагнув вперед, сбила ствол левой рукой, а правый вооруженной, ткнула волчаре в морду. Скиф вскрикнул и закрыл лицо ладонями. Гайка развернулась, наобум выстрелила несколько раз. Скифы метнулись к комнате по другую сторону коридора. Волчару их командир потащил с собой. Оценив ситуацию, Атила поднял пистолет-пулемет и тоже открыл огонь. Рядом с ним стал Мишка. Теперь они не могли покинуть коридор, скифы прижали их к воротам. Сквозь стук выстрелов донесся крик Монгола. «Если выйдешь, бумажка с кодом здесь останется. Это же лут». «Точно», – сообразил Егор. «И неважно, съест Гайка бумажку или нет» та все равно проявится вместе с другим барахлом на месте исчезнувшего тела. Но если так, то... «Вводи код!» – заорал он ей. «Сможем уйти от них в новозоне. Другого пути нет. Быстрее, мы прикрываем!» Гайка вытаращилась на него, потом кивнула, закусив губу и повернулась к терминалу. Исчезнув в своем укрытии, скифы не спешили высовываться из него, но стрельбу не прекращали. Большой, ненадолго прекратив огонь, шагнул вплотную к Атиле и заорал на ухо. «Я не предавал, я в плену, в реале. Скифы, мафия, держат меня в капсуле в особняке где-то в Подмосковье. Меня заставили на них работать, ты понимаешь? И тебя вычислили. Они поэтому тебе не позволяли выйти. Искали в реале». От таких сведений Атилу тихо охренел. «Мишка ни в чем не виноват. Наоборот, он жертва» и Атила все это время несправедливо считал его предателем? «Готово!» – завопила гайка. Замок на воротах в новозоне пронзительно пискнул. Из-за спины Атила не мог повернуться, следил за скифами, полился яркий золотистый свет. По коридору прокатился торжественный аккорд, и откуда-то с небес громовой голос, который наверняка был слышен всем в зоне, произнес. «Внимание! Открыта новая область!» «Приветствуем вас в Новозонье и желаем приятной игры!» Тексту вторили округлые огненные буквы, возникшие перед глазами. И что теперь? Времени до того, как ближайшие игроки, например, из комбината, уманувшиеся в Новозонье, доберутся сюда, остается совсем немного, часов 8-10, учитывая, что с пулеметом и аномалией на входе в бункер им сражаться не придется. Монгол проговорился чуть раньше об отряде, который должен подойти. Значит, у скифов будет подмога, и против них не выстоять. Против них вообще не выстоять. Мишка в реальном плену, и ему грозит смерть. А Тили тоже, его попросту прикончат в капсуле, как опасного свидетеля. Но что именно скифом нужно в новозоне? Миллионы? Да бросьте. Если локация открыта, сверхприбыли не получится. Что-то там есть еще, если уж скифы готовы пойти на реальные преступления, на похищение, убийство. За это не бан грозит, а тюремный срок. Объявление начало повторяться, снова зазвучала торжественная музыка. Мишка выстрелил по попытавшимся высунуться скифом. И зачем, спрашивается? Теперь-то зачем стрелять? Атилла обернулся. Гайка бросилась в открытые ворота, за которыми колубился золотой солнечный туман. Фанфары еще не отзвучали, когда оттуда из новой локации донеслись выстрелы. Туман постепенно редел и от тела разглядел, что происходит. На гайку пер огромный мутант. Выглядел он неряшливым и грузным. Складки плоти, руки и ноги толстые, шеи нет, маленькая голова со злобными глазками. При этом он был быстрым, а жир, наверное, выполнял функцию брони. Гайкины выстрелы не причиняли ему вреда. Атилла поднял пистолет-пулемет, но понял – заденет ее. Гайка высказалась совершенно неподобающим девицей ее возраста образом, отпустила винтовку и полезла в карман. При этом она пританцовывала, уворачиваясь от пудовых кулаков мутанта. Мишка стрелял, сдерживая скифов. Гайка наконец-то вытащила руку из кармана и отпрыгнула на несколько шагов в сторону от мутанта, прижавшись спиной к бетонной стене коридора. Разжала пальцы. На ладони подрадивал крыльями медный жук. Гайка вообще любила оформлять читы в виде насекомых. Что это за программа, Атилу не знал. Жук взбился в воздух и ринулся на мутанта. Босс переключил внимание с гайки и отмахнулся. Жук впился ему между бровей. Оттуда, с расстояния нескольких метров, он выглядел просто медной, поблескивающей точкой, совершенно безобидный Мутант закружился на месте в жутковатом танце, размахивая руками и дергая ногами. Голова моталась из стороны в сторону, изо рта густо текла ржавая пена. Танец продолжился недолго, оборот, другой, и босс грузно упал. Гайка, вжавшаяся в стену, гордо вскинула голову, повернула скотили и отвесила шутовской поклон. Теперь можно мочить скифов, бежать в новозонье, сохраняться там на ближайшем к проходу терминале, выходить и пытаться отыскать мишку. Аватар Гайки замер, едва распрямившись, и начал медленно таять в воздухе. Аварийный выход. Над головой ее вспыхнули и поплыли белые готические буквы. «Я нарушил правила, и меня отключили. Так будет с каждым, кто не подчиняется законам нашего мира». «Что это? Админы отследили чит или просто отключили первого прошедшего в новозоне раньше времени?» Но ведь локация уже открыта, и объявление о том, что она доступна всем игрокам, так или иначе прошло по чатам. Гайка исчезла, Большой прекратил стрельбу. «Мочим козлов и уходим», — предложила Тила. Артефактов в рюкзаке хватало на то, чтобы устроить скифом холокост. Отчисленное преимущество, трое против двоих, не такое уж и решающее. «А потом меня мочат в реале», — вздохнул Мишка. «Я им пока нужен, наверное». «Пока с ними, может, не убьют. Я не могу идти понимаешь?» «Понимаю». Атилл действительно это понимал, просто не мог свыкнуться с мыслью о том, что другу угрожает реальная опасность. «И что теперь?» – спросил он. «Ты иди, я останусь». «Тогда слушай», – прошептал Атилл. «Сейчас мы с тобой поссоримся. Я назову тебя предателем. Просто подыграй, оскорбись и сделай вид, что дальше пойдешь со скифами». Мишка кивнул. Атилон на всякий случай стрельнул в сторону комнаты, где укрылись Монгол, Волчара и Герыч, чтобы не высовывались. И громко, внятно произнес. «Ну что, большой, такой, значит, у тебя был план? привести сюда меня и убить?» «Что ты несешь?» – вполне натурально взвал Мишка. «Заманить меня в ловушку, да? Хотел заставить войти первого, чтобы отключили?» «А что мне оставалось? Самому туда лезть?» Нет уж, дружба дружбой, а ты мне три копейки платил, на это не прожить. Я сюда за деньгами пришел, и делиться с тобой никто не собирался. Стреляй, одними губами подсказал Атила. Большой поднял винтовку и выстрелил поверх головы. Получилось громко. Атила обругал его всеми возможными словами и кинулся в ворота, отделявшие зону от новой локации. Пожалуй, до терминала он добраться не успеет. Но хотя бы откроет для себя новозонье, Вполне вероятно, что ворота считаются за сохранение. И потом, если понадобится, можно будет начать с этого же места. Несколько шагов от пробежал по точно такому же, как до ворот коридору. Вдалеке замаячил дневной свет, но из полумрака деталей пейзажа было не разглядеть. Внезапно воздух вспыхнул мягким золотом. Егор успел мрачно подумать, что админы его отключили когда раздались фанфары и перед глазами развернулось окно с сообщением, которое зачитал приятный женский голос. Приветствуем победителя. Вы получаете статус пионерного зонья. Кроме почестей, которые воздадут вам другие игроки, вы также получаете скидку 10% в течение года во всех игровых барах. Ваши характеристики обновлены. Воспользуйтесь новыми возможностями для новых побед. Поздравляем! Коллектив Зоны Онлайн. Голосы фанфары смолкли. Что-то звякнуло, из воздуха к ногам выпал значок. Он подобрал его. Стилизован под звезду шерифа, надпись «Пионер Новозонья». Интересно, но разбираться с характеристиками Аттила не стал. Не время. Значит, официально он считается попавшим в Новозонье законно. Локация открыта и первый нарушитель, гайка, отключен. А Егор получил все причитающиеся по квесту, знать бы еще какие плюшки. Сзади шумели скифы. Как не манил выход в новую локацию, настал момент решать реальные проблемы. Он закрыл глаза, вызвал окно аварийного выхода и покинул игру.